Зависит помимо общего распределения воздушных течений, вероятное от того, что здешняя сравнительно низкая, а потому скорее согревающаяся весной местность, лежит рядом с более холодными в это время частями высокой гоби. Абсолютная высота гоби между Хами и Саджеу достигает 5,5 тысяч футов. Такое обстоятельство нарушает атмосферное равновесие, тем чаще, чем более становится согревание на лобноре да и вообще в Таримской котловине, по крайней мере в восточной ее части. Затем усиливающиеся в самой гобе летние жары восстанавливают равновесие воздуха. Весьма редко нарушается оно также зимой и осенью, ибо разница температур обеих указанных местностей в те поры года далеко не так значительно, как весной. После каждой бури густая пыль обыкновенно еще сутки или даже несколько суток держится в воздухе, потом является новая буря и опять несет тучи пыли, Так что это последнее в течение бурного сезона почти постоянно густо наполняет атмосферу Лобнора. Впрочем, здесь, как и во всей котловине Тарима, в продолжение круглого года более или менее густая пыль, поднимаемая в воздух даже слабым ветром, застилает словно дымом дальний горизонт. Ясный круг остается только близ зенита. Случается на Лобноре, что и при тихой погоде пыль в воздухе вдруг начинает густеть, а иногда... Впрочем, редко. Даже сильный северо-восточный ветер не приносит пыль. В первом случае, вероятно, в верхних слоях атмосферы господствует достаточно сильный ветер и гонит эту пыль из высоких долин Алтентага. Второе обстоятельство имеет место лишь после сильной бури, уже выдавшей слабый верхний слой почвы, нового же ее разрыхления еще не успело произойти. При сильной буре, да и после нее, поднятый в воздух пыль, Обыкновенно мелкая, как высеянная мука, проникает решительно всюду. От нее невозможно уберечь даже хронометры и другие инструменты. Глаза от этой пыли становятся воспаленными, дыхание затрудняется. Солнечный диск, даже при ясном небе, кажется синеватым. При восходе и закате его подолгу вовсе не бывает видно. В редкость также видали мы Слобнора и громадный Алтентак. Вместе с тем атмосферная пыль под действием солнечных лучей способствует быстрейшему нагреванию воздуха. Во время каждой бури облака, как выше сказано, густо заволакивают собой весь небосклон. Форму этих облаков, вследствие густой тогда пыли в воздухе, невозможно определить. Во всяком случае, они вместе с пылью совершенно заслоняют солнце. Поэтому с наступлением бурного сезона на Лубноре является и частая облачность атмосферы. В феврале, когда бурь сравнительно немного, полная облачность случается лишь изредка. Но даже и при ясной погоде небо, в особенности по утрам, часто бывает подернуто, словно дымкой, легкими перистыми или перистослоистыми облаками. Притом ясность небесного свода всегда маскируется более или менее густой пылью, наполняющей атмосферу. В облачные дни, если нет бури, облака всего чаще только заволакивают небо, как туманом, сквозь который тускло светит солнце. Такое состояние атмосферы, весьма обыкновенное в Центральной азии В нашем метеорологическом журнале обозначалось термином пастность. Всего за оба февраля мы наблюдали 40 ясно-пыльных дней, 10 облачных или пасных и 6 с тучами пыли. То есть таких, когда густая пыль совершенно закрывала собой даже небесный свод. Иногда при подобном состоянии атмосферы временно наступала мгла. За оба же марта ясно-пыльных дней было только 20. считая и полуясные, облачных и пасных — 22, с тучами пыли — 20. Что касается доводных осадков, то они на Лобноре, как и во всей котловине Тарима, составляют большую редкость в течение круглого года. За обе лобнорские весны, несмотря на частую облачность, мы наблюдали лишь однажды, именно 22 марта 1885 года, и то, близ поселения Черхалык, моросившей в продолжение двух часов дождь с небольшой, притом, грозой. Росы или тумана даже на самом лобноре никогда не бывает. Сухость воздуха здесь настолько велика, что трупы хотя бы больших животных, например, ослов, не гниют, но высыхают, и притом довольно скоро. Общие выводы из наблюдений пролёта. В заключении настоящей главы сделаю несколько выводов относительно пролета птиц, как на лобноре так и вообще в бассейне Тарима. Здесь излагаются из наших наблюдений лишь самые краткие выводы, насколько они служат для общей характеристики пролета в описываемых местностях. Детально о том же предмете будет объяснено при специальном описании центральноазиатских птиц. Главную характерную черту этого пролета весной составляет раннее появление больших стай водяных птиц и долго их здесь пребывание. То и другое обусловливается теплым климатом Таримской котловины и обилием, по крайней мере, на Лобноре пищи, солянок, для громадной массы уток и гусей. В начале марта они быстро отлетают на север. Лишь небольшое сравнительное число, да и то не всех видов, остается на гнездение Помимо водяных птиц, представители других отрядов пернатого царства бывают при пролете на Лобноре, а по многим данным на всем Тариме, большей частью в самом ограниченном количестве. Тому причиной, вероятно, служат, помимо трудности перелета для слабых пташек через Высокое Нагорье Тибета, недостаток в Таримской котловине для них корма. Мало болот, мало насекомых, нет ягод и прочее, и мест, удобных для отдыха. А также пыльные бури, господствующие здесь в течение более поздней весны. Некоторые обыденные виды, как то бекас, чибис, журавль серый, журавль малый, турухтан, улит прудовой, улит темный, камнишарка, белый аист, чапура волчок — вовсе не показываются на Лубноре, по крайней мере, весной. Весной 1877 года нами были замечены на Лубноре две пары, вероятно, заблудившихся серых журавлей. при том за исключением четырех первых видов, остальные ни разу не были найдены нами во всей Центральной Азии. Впервые же встречены в Хотане на осеннем пролете. Таким образом, Хотанская река составляет для этих видов крайнюю восточную черту, их залета вглубь Центральной Азии. В собственной Китае эти виды опять встречаются. Выше говорено было, что все прилетные на Лубнор стаи водяных птиц являются с запада-юго-запада -запада из окрестностей хатана и Кореи. Тем же путем, вероятно, сюда следуют и другие позднее прилетающие птицы, но в количестве ограниченном. Хотя и не все. Так 4 апреля 1877 года на Нижнем Тариме нами подозревали, Сразу были встречены в достаточном числе по тростниковым болотам камышовки и погоныши, которые, несомненно, летом живут на Лобноре. Между тем, следуя в апреле 1885 года по Черченской реке, мы ни разу не встретили вышеназванных птиц, нет их также в оазисах Ния и Корея. Лишь погоныши в конце августа найдены были в Хотане. Весьма вероятно, что оба трактуемых вида прилетают в восточный Туркестан гораздо западнее Лобнора, и подвигаются сюда уже вниз по Тариму. Весьма мало их также и по Нижнему Тариму. Кроме того, наши наблюдения осенью 1885 года на Хатанской реке показали, что пролет с севера в это время года здесь также крайне бедный. Наоборот, поздней осенью, в начале октября 1885 года Мы заметили на переправе через Тарим при слиянии рек Аксуйской и Рекенской, что вверх по этой последней направляются все пролетные в то время стада серых гусей, уток и бакланов. Вероятно, здесь лежит другой, более западный для котловины Тарима путь пролета, по крайней мере водяных птиц. Гипотетически ранее указанный нашим известным орнитологом Северцевым, Нужно заметить, что Хатанская река осенью во всем своем нижнем течении, частью и среднем, совершенно безводна. Из этих и других отрывочных данных можно с известным вероятием заключить, что как весной, так и осенью пролетные по бассейну Тарима птицы главной своей массой пересекают высокое Тибетское Нагорье в более узкой западной его части. Да и здесь, вероятно, следует двумя путями – восточнее и западнее громадных ледников Мустак, Каракарума. Ранней весной по обоим этим путям летят стаи водяных птиц, из которых одни следуют на Лобнор и Нижний Тарим, другие по реке еркенской части, быть может, и по реке Хатанской, направляются к верхнему Тариму, затем вдоль него также рассыпаются по рекам и озерам под Чаньшанем. В Таримской котловине водяные птицы выжидают более теплой погоды.